Работа на огороде шла неплохо, как и выпалывание травы на дороге. Хотя у этого весьма утомительного занятия опять-таки не было конкретной цели, кроме проявления смирения по отношению к природе и по отношению к Богу. Потому что здесь, на ферме, каждое слово, каждый жест, каждый обычай были обращены к природе, а через природу — к Богу. Как-то вечером мы собрались в виноградной беседке. грозди черного винограда свешивались нам на головы. Никола разводил огонь в жаровне, а другие ребята относили посуду на кухню. Я едва притронулась к еде. На ферме все были вегетарианцами, а мне в то время из растительной пищи были по вкусу только помидоры, но уж никак не те странные овощи, которые готовила Флориана. Однако я не против была остаться голодной, лишь бы побыть еще в этом тихом уголке, вдали от всего — рядом с Берном, у очага. Когда мы снова заняли свои места, Чезаре начал рассказывать, как ему в 20 лет впервые было видение его предыдущей жизни. «Я был чайкой», — сказал он, «или альбатросом, в общем, существом, которое живет в воздухе». У меня было впечатление, что все они слышали эту историю десятки раз, но слушали ее с напряженным вниманием. Чезаре рассказал, что в одном из своих вещих снов долетел до берега озера Байкал. Он предложил нам найти это озеро на карте, нарисованной на клеенчатой скатерти, которой был накрыт стол. Мальчики мигом смели со стола остатки трапезы и принялись обшаривать континенты в поисках озера Байкал. Никола первый закричал «Нашел! Вот оно!» В награду Чезаре налил ему немного домашней наливки. Никола с торжествующим видом пригубил из рюмки, а Берн и Томазо расстроились, особенно Берн. Он сверлил взглядом пятнышко, обозначавшее озеро Байкал, и как будто хотел запомнить все названия на этой карте. Потом Флориана принесла мороженое, и в беседке вновь воцарился мир и покой. Чезаре опять стал рассказывать о прошлых жизнях, на этот раз мальчиков. Не помню, что он говорил про Николу. Тамаза, как он утверждал прежде, был котом, а в крови Берна сохранились следы его прошлого подземного существования. Настала моя очередь. «А ты, дорогая Тереза?» «Я? Как, по-твоему, каким животным ты была в прошлой жизни?» «Не знаю. Попробуй представить себе. Смелее». Все глядели на меня. «Ничего в голову не приходит. Тогда закрой глаза и назови первое, что увидишь». «Но я ничего не вижу». Все были разочарованы. «Простите», — проборчала я. Чезаре наблюдал за мной, сидя по другую сторону стола. «Думаю, я знаю», — произнес он. Тереза долго находилась под водой и научилась дышать без кислорода, не так ли? «Рыба!» — воскликнул Никола. Чезаре смотрел на меня так, словно его взгляд проникал сквозь мое тело и сквозь мое время. «Нет, не рыба, потому что Тереза вышла из воды, и у нее хватило мужества поселиться на земле. В крайнем случае она амфибия. Сейчас мы это проверим». Мальчики сразу оживились. «На счёт три задержите дыхание». «Посмотрим, кто из вас выдержит дольше». И он медленно начал считать, глядя по очереди на каждого из нас. На счёт два я надула щеки воздухом и застыла. Мы с мальчиками сидели и переглядывались, но никто не прыснул от смеха, когда Чезаро, проходя между стульями, подносил палец к ноздрям каждого из нас, чтобы проверить, не жульничаем ли мы. Первым не выдержал Никола, который от злости вскочил и убежал за дом. Чезаре не удостоил его внимания. Следующим стал Берн. Тогда Чезаре встал между мной и Тамаза, по очереди контролируя каждого из нас. У меня начало раздувать горло, но Тамаза, у него на бледной шее выделялся ярко-лиловый синяк, открыл рот на долю секунды раньше. «А что я вам говорил?» Прокомментировал Чезаре. Тем временем снова появился Никола. Он стоял на пороге дома, наблюдая за происходящим. В награду за победу Чезаре поднес мне рюмку наливки. Я медленно выпила и ощутила крепость напитка только когда он дошел до желудка. Остальные смотрели, как я пью, и все это было так серьезно, так торжественно. Словно в этот момент. меня окончательно признали почетным членом семьи, первой сестрой среди трех братьев. Я не объяснила свое преимущество тем, что долго тренировалась в бассейне, задерживая дыхание. Гораздо интереснее было верить в мою прошлую жизнь, когда я была вроде тех лягушек, которых мы два года назад зарыли во влажную землю. Я сама могла выбирать, во что мне верить. До того, как попасть сюда... Я этого не сознавала. Потом пришла Флориана с гитарой. Вечером всегда наступало время пения. Я слушала и смотрела на мошек, которые велись вокруг лампочки, висевшей под навесом беседки. Кроме этой лампочки, никакого освещения за пределами дома не было. В такие ночи мне всерьез думалось, что внешний мир заканчивается в нескольких десятках метров отсюда, у асфальтированной дороги. что ни городов, ни телевизоров, ни школ, всего того, чему была подчинена моя жизнь в остальные месяцы года, больше не существует. Только семена перечного дерева, начинавшие разоветь, Только количество плодов, вызревавших на той или другой оливе. Только мы и наше чудесное время. Но уже тогда я должна была заметить смутное чувство неудовлетворенности, которое примешивалось ко всему. и главным источником которого был Берн. Я должна была догадаться, что он страдает от того, что не делал, не видел, не испытывал столь многого, существующего за пределами фермы. Однажды он захотел дать мне почитать одну книгу. По его словам, она очень взволновала его, и ему даже показалось, что речь там идет о нем самом. Когда я взяла книгу, то почувствовала, что он смотрит на меня как-то по-другому. словно перед ним глыбом рамора, и спрашивает себя, стоит ли высекать из нее статую, выдержит ли она превращение или окажется для этого слишком хрупкой. Придя домой, я положила барона на дереве на комод. Очевидно, бабушка его заметила. Тебе задали по внеклассному чтению кальвина? Нет. Так ты сама его выбрала? В общем, да. Трудновато тебе будет его читать. Я взялась за чтение, но уже после двух глав заснула. В последующие несколько дней я брала книгу с собой повсюду — во дворик, в бассейн, но почему-то не открывала ее. Вечером в постели я снова пробовала читать, но внимание тут же рассеивалось.